Имея на руках столько проблем, О'Доннелл решил, что проблемы патологоанатомической службы могут подождать. Тем не менее, надо каким-то образом отреагировать на жалобу Билла Руфуса. О'Доннелл оторвался от чер чертежей и поднял голову. — Гарри, — сказал он администратору, — кажется, у нас будет война с Джо Пирсоном. Глава третья. На верхних этажах клиники царили суета и жара. Здесь же Выложенные белой плиткой в коридорах подвала было тихо и прохладно. Эту тишину не нарушала даже маленькая процессия. Медсестра Пенфилд, идущая рядом с бесшумно катившейся на хорошо смазанных подшипниках каталкой, которую направлял санитар в резиновых тапочках, видневшихся из-под белых форменных брюк. Сколько раз она совершала уже это печальное путешествие, думала сестра Пенфилд, глядя на прикрытое простынёй тело на каталке. За последние 11 лет раз 50, может быть, и больше. Кто же ведёт счёт таким событиям, последним путешествием из отделения в морг, из мира живых в царство мёртвых? Это была традиция. Последний поход с больным, запланированный на самое тихое время, и совершавшийся по задним коридорам, а затем на грузовом лифте в подвал, так, чтобы никто из живых не расстроился и не впал в депрессию из-за близкого столкновения со смертью. Последняя процедура, которую медсестра выполняла для своего подопечного, подтверждение того, что медицина, хотя и оказалась бессильной, в этом случае все же не сбрасывает умершего со счетов сразу. Забота о нем продолжается даже после смерти. В одном месте белый коридор разветвлялся на два. Справа доносился шум машин – Там находились технические службы, отопление, система подачи горячей воды, распределительные электрические щиты, аварийные генераторы. Верный путь указывала единственная табличка со стрелкой «Отделение патологической анатомии» – «Морг». Когда Вейдман, санитар, везший каталку, вкатил ее в левый коридор, Какой-то сторож, что ли у него был перерыв, то ли он просто отлынивал от работы, оторвал от губ бутылку Кока-Колы, посторонился, вытер губы и ткнул пальцем в сторону прикрытого трупа. «Это не твоя работа, а?» Замечание относилось к ведьману. Это была дружеская подначка, повторявшаяся изо дня в день игра. «Вейдман тоже не был в этой игре новичком. Думаю, ему просто достался несчастливый билет, Джек». Сторож кивнул, снова прижал губам горлышко бутылки и сделал очередной глоток. «Какой краткий срок отделяет жизнь от прозекторской?» – подумала сестра Пенфилд. «Всего лишь какой-то час назад это тело...» под простынёй, было Джорджем Эндрю Дантоном, живым человеком, 53 лет, инженером. Она знала все эти подробности из истории болезни, которую держала сейчас под мышкой. Семья после смерти взяла из себя точно так же, как и до неё. Солидно, эмоционально, но без истерик. И это облегчило задачу доктора Магмагана попросить разрешения на вскрытие. «Миссис Дантон», – негромко сказал он, – «я понимаю, что в такой момент вам тяжело говорить и думать об этом, но есть кое-что, о чем я хотел бы вас попросить». Речь идет о разрешении на вскрытие тела вашего мужа. Он продолжал говорить, употребляя невыразительные слова о том, что клиника неуклонно повышает требования к лечению во благо всех больных, что вскрытие позволяет подтвердить врачебный диагноз и извлечь уроки, а значит, улучшить качество помощи для тех, кто обратится за ней в будущем. Но все это возможно только при получении разрешения семьи. Сын умершего остановил врача, и вежливо сказал, мы все понимаем, мама подпишет бумаги. Сестра Пенфилд подготовила нужный документ, и вот теперь труп больного Джорджа Эндрю Дантона, 53 лет, готов к потало-анатомическому исследованию. Двери прозекторской открылись. Когда в помещение ввезли каталку с телом джордж Ринни, санитар морга, чёрный, как смоль, поднял голову. Он в это время протирал прозекторский стол. «Вейдман приветствовал Ринни, бородатые остроты! Принимайте больного на лечение!» Вежливо, как будто он не слышал эту остроту в сотый раз, Ринни обнажил в дежурной улыбке белоснежные зубы и указал на стол «Сюда!» Вейдман развернул каталку, установив ее у края стола. рини сдернул простыню с обнаженного тела Джорджа Эндрю Дантона и, аккуратно свернув, отдал ее Вейдману. «Смерть смертью, а простыню надо вернуть в отделение». С помощью второй простыни, на которой лежало тело, мужчины перетянули его на стол. Джордж Ринни сделал эту работу с кряхтением. Покойник был не менее шести футов роста и к концу жизни сильно прибавил в весе. Откатив каталку от стола, видимо насклабился. «Стареешь, Джордж! Видать, скоро твоя очередь!» не покачал головой и чего я еще и тебя перегружу на стол. Сцена разыгрывалась как по нотам. Было видно, что актеры репетировали ее сотни раз. Наверное, давным-давно эти двое начали прибегать к своим мрачным шуткам, чтобы инстинктивно отгородиться от смерти, с которой им приходилось жить и сосуществовать в близком соседстве. Но изначальная цель была уже давно и прочно забыта. Теперь это был просто ритуал, развлекающая их игра и ничего больше. Они слишком привыкли к смерти, чтобы испытывать неловкость или страх. В дальнем конце прозекторской стоял доктор Макнил, специализирующийся в патологической анатомии резидент. Он надевал халат, когда в прозекторскую вошли сестра Пенфилд со своим грузом. Просматривая историю болезней и сопроводительные документы, которые вручила ему медсестра, Роджер макнил остро чувствовал ее близость и исходящее от нее тепло. Он почти физически ощущал прохладу, хрустящей на крахмаленной форме, мягкость и шелковистость выбившихся из-под шапочки волос. «Кажется, все на месте» приударить ему за сестрой Пенфилд или нет. Прошло уже шесть недель его вынужденного воздержания, а в двадцать семь лет это очень большой срок. Пенфилд была очень привлекательной женщиной, ей, наверное, года тридцать два. Она еще достаточно молода, но уже достаточно опытна, не будет строить из себя девичью невинность. Она интеллигентная приветливая, и, кроме того, у неё отличная фигура. Под белой формой чётко вырисовывались трусики. В такую жару на ней, наверное, больше ничего нет. Доктор Макнил задумался. Её придётся пару раз куда-нибудь пригласить, прежде чем дойдёт до дела. Значит, в этом месяце ничего не получится. На это у него просто не хватит оставшихся денег». «Храни себя для меня, О, Пенфилд, больные будут умирать и приводить тебя ко мне». «Спасибо, доктор», – она улыбнулась и, повернувшись, направилась к выходу. «Я ее уломаю», – подумал Макнил и крикнул вслед. приводите почаще, нам нужна практика». Еще одна избитая шутка – защитная реакция перед лицом смерти элен Пенфилд вышла из прозекторской вслед за санитаром. Традиция соблюдена, уважение покойнику оказано. Теперь скорее назад, к страдающим живым. Медсестра улыбнулась. У нее было ощущение, что доктор Макнил хотел ей что-то предложить. Но это в следующий раз. Пока Джордж Ринни подсовывал деревянный подголовник под шею умершего, доктор Макнил разложил на столе инструменты, которые понадобятся при вскрытии. Ножи, ножницы для ребер, щипцы, электрическая фреза для вскрытия черепа – все это чисто вымыто. Ринни был добросовестным работником, но не безупречным, каким был инструментарий в хирургической операционной четырьмя этажами выше. Пациентам, попавшим на этот стол, не страшна никакая инфекция. В предосторожности нуждаются только патологоанатомы. Джордж рини вопросительно взглянул на Роджера Макнила, и резидент сказал. «Позвоните в сестринский отдел, Джордж. Пусть студентки спускаются в прозекторскую. И сообщите доктору Пирсону, что мы готовы». «Хорошо, доктор». рини послушно вышел. Резидент отделения патологоантомической службы МакНил уже пользовался авторитетом, несмотря на то, что его зарплата была немного выше зарплаты санитара, но еще немного, и эта разница значительно увеличится. Прошло уже три с половиной года резидентуры, Ещё полгода, и он по праву станет штатным патологоанатомом. Тогда он сможет рассчитывать на зарплату в 20 тысяч долларов в год, так как, к счастью, спрос на патологоанатомов значительно превышает предложение. Тогда не придётся думать, стоит ли ухаживать за сестрой Пенфилд или ещё за кем-то. Роджер Макнил мысленно улыбнулся, ни одним мускулом не выдав этой улыбки. Люди, имевшие с ним дело, считали его строгим и суровым и были правы, а иногда думали, что у него нет чувства юмора, но здесь они ошибались. Действительно, ему было трудно заводить друзей среди мужчин, но женщины находили его очень привлекательным. Этот факт он обнаружил очень рано и использовал к своей выгоде. Когда он был интерном, коллеги находили это необъяснимым. Мрачный, угрюмый макнил отличался невероятной, сверхъестественной способностью укладывать в постель молоденьких медсестер, об которых обламывали зубы самые завзятые лавеласы. Дверь прозекторская распахнулась, и в помещение влетел Майк Сэдден. Сэдден был резидентом в хирургическом отделении, временно откомандированным в отделение патологической анатомии. Он всегда летал. Рыжие вихры на его голове торчали в самых неожиданных местах. Было такое впечатление, что голову седенса постоянно обдувал какой-то невидимый ветер – не дававший волосам, спокойно лежать на месте. На Нальчишеское лицо его не покидало дружелюбной улыбка Макнил считал Сэдденса энсгибиционистом, но все же неплохо к нему относился, так как Сэдденс пришел в отделение патологической анатомии с большой охотой, нежели другие резиденты хирургии. Сэдденс окинул взглядом лежавшее на столе тело «Вот и работа для нас!» Макнил жестом указал на историю болезни и другие документы. И Сэденс, взяв их в руки, спросил, от чего он умер. И, раскрыв историю болезни, добавил, «А это ишемическая болезнь сердца, да?» «Во всяком случае, там так написано», — ответил Макнил. «Ты будешь скрывать Макнил отрицательно покачал головой. «Вскрывать будет Пирсон». Сэдденс удивленно посмотрел на коллегу. «Сам босс! В этом случае есть что-то особенное?» «Ничего особенного!» С этими словами Макнил прикрепил четырехстраничный бланк вскрытия к картонному планшету. «Придут студентки-медсестры. Думаю, Персон хочет произвести на них впечатление». «Групповое представление!» – Сэдденс улыбнулся. «Я хочу его посмотреть!» «В таком случае тебе тоже придется поработать», – Макнил протянул Сэдденсу планшет. «Заполни часть пунктов». «Давай», – Сэдденс с готовностью взял бланк и начал заполнять пункты внешнего осмотра тела. Занося нужные сведения, он негромко говорил сам с собой. «Шрам после аппендектомии, небольшая родинка на левом плече, Он отвел руку, осматриваемого, в сторону. Прости, старик. И сделал очередную запись. Небольшое трупное окоченение. Приподнял веки. Зрачки круглые, диаметром 0,3 сантиметра. С трудом раздвинул челюсти. Посмотрим на зубы. Из коридора послышался шум шагов. Потом дверь приоткрылась, и в щель заглянула медсестра, в которой Макнил узнал заведующую учебной частью медсестринского отделения. «Здравствуйте, доктор Макнил», – сказала она. За ее плечом стояли студентки школы медсестер. «Здравствуйте», – президент поманил их рукой. «Можете заходить. Смелее». Студентки одна за другой вошли в прозекторскую. Их было шесть. Войдя все они нервно посмотрели на лежавшего на, на столе. Майк Сэдденс улыбнулся. «Поторопитесь, девочки, занимайте лучшие места!» Сэдденс окинул группу оценивающим взглядом. Среди девушек были две новенькие, которых он раньше не видел. Из них одна. Очень красивая брюнетка. Он еще раз посмотрел на нее. Даже спартанская медицинская форма не могла скрыть изумительную фигуру. Сэденс непринужденно прошелся по прозекторской и как бы невзначай встал между приглянувшейся ему девушкой и остальными студентками. Одарив ее широкой улыбкой, он тихо сказал, «Кажется, я вас раньше не видел». «Я здесь уже давно. Столько же, сколько и другие девушки!» Она посмотрела на Сэдданса со искренним любопытством и шутливо добавила. «Кроме того, мне говорили, что врачи вообще не замечают студенток первого курса!» Сэдданс сделал вид, что задумался. «Пожалуй, это действительно так, но иногда мы делаем исключения!» Глаза молодого врача заискрились честным и неподдельным восхищением для выдающихся студенток. «Между прочим, меня зовут Майк Сэдденс». «А меня Вивьен Лобот Бартон», — сказала брюнетка и рассмеялась, но, поймав укоризненный взгляд преподавательницы, сразу умокла. «Вивьен Понравился этот молодой рыжий доктор, но разговоры и шутки в прозекторской показались ей неуместными. В конце концов человек, лежащий на столе, был мертв. Наверху им сказали, что он только что умер. По этой причине студенток освободили от работы и послали смотреть вскрытие. Слово. Вскрытие вернуло Вивьен к тому, что сейчас будет здесь происходить. Интересно, как она отреагирует на это зрелище? Она и сейчас уже испытывает смятение. Она понимала, как медсестре ей придется не раз сталкиваться со смертью. Но пока это было вновь, и предстоящая сильно ее пугала. В коридоре раздались шаги. Сэденс коснулся руки Вьен и прошептал «Мы с вами потом поговорим». Дверь прозекторской распахнулась, и студентки почтительно расступились, давая дорогу вошедшему доктору Пирсону. Он сухо поздоровался, не ожидая ответных приветствий, подошел к своему шкафчику, снял белый халат, взял рабочий, сунул руки в рукава и сделал знак сэдансу. Молодой врач подошел и завязал на спине пирса на завязке. Затем они двое, как вымуштрованные солдаты, повернулись и пошли к умывальнику. Сэденс высыпал немного моющего порошка на руки патологоанатома, а после того, как тот помылся, помог ему надеть резиновые перчатки. Все это Сэденс и Пирсон проделали в полной тишине. Потом старик сдвинул сигару из угла рта и бросил молодому коллеге «Спасибо, Пирсон» подошел к столу, взял, умокнила бланк протокола и принялся читать сделанные в нем записи. Полностью погрузившись в чтение, пока Пирсон не обращал ни малейшего внимания на лежащее перед ним тело умершего, наблюдая происходящее, доктор Сэденс вдруг понял, на что похоже это действо Оно напоминало появление дирижера перед оркестром, Не хватало только аплодисментов.